Подумал главный черт и говорит, раз так будешь служить Горемыке верой и правдой три года. И пока этот срок не выйдет, не смей мне на глаза показываться. Делать нечего. Ударился черный леший о землю, превратился в ладного парня и пошел Горемыку искать. А тут как раз возвращался с поля домой. Видит, идет ему навстречу парень собой видный и одет хорошо поздоровался парень с гримыкой и говорит возьми меня к себе в работники». гримыка отвечает что ты добрый человек мне бы себя жену да детишек прокормить где уж тут работника держать а парень говорит возьми платы мне не надо и ем я немного удивился крестьянин Потом подумал, не иначе это лихой человек, хочет под видом работника от кары укрыться. Страшно ему стало, и не посмел он больше парню перечить. «Ладно, — говорит, — коли плата тебе не надо, то возьму». Так поселился черный леший у Горемыки. Трудится с утра до вечера, и всякая-то работа у него спорится. Горемыка диву дается». С тех пор, как нанял он нового работника, хозяйство стало не узнать. Утощие лошаденки бока округлились, шкура лоснится, хвост и грива расчесаны, волосок к волоску. Сама идет, будто девица на свадьбе танцует. Корова стала молока давать в пятеро против прежнего. Появились в доме и сметана, и масло. Ребятишки и сытые, и румяные, и жена повеселела. А у крестьянина в душе неспокойно. Однажды работник ему говорит, «Хозяин, а не пора ли твое поле подозимое пахать?» Крестьяин отвечает, «Да, я уж вспахал полоску пригодную под пашню, остальное песок до да болота что их пахать, все равно ничего не вырастет». Но работник говорит, «А мы все-таки попробуем». Распахал болото, засеял пшеницей. Соседи смотрят, с со осмеху покатываются. Знать завелось у горемыки лишнее зерно. Раз не жалеет он его в болото бросать, уж лучше бы жабьего помета посеял. Может быть, жабы выросли. Прошла зима, наступило лето, да такое жаркое и засушливое, что у всех на полях земля потрескалась, пшеница на корню посохла, а у горемыки на болоте стеной стоит колос к колосу. Урожай собрал сам сто. Вскоре, говорит работник Горемыки, теперь будем песчаную пустошь пахать. Вспахали, засеяли, следующий лет выдалось дождливое, разлили с поля озерами, у всех пшеница погнила на корню, а у Горемыки на пустоши опять урожай сам сто. На третий год стал работник с болота на пустошь Ил таскать, а песком с пустоши болото засыпать. Кусок поля осушил, кусок удобрил. Стала у горемыки вся земля плодородной. Теперь ж никто его горемыкой не называет, а ему все равно неспокойно. Все думает, кто ж это такой, его работник, не был бы от него какой беды. Прошло три года. В глухую полночь, когда крестьянин и вся его семья спали, Сбросил с себя черный леший человеческое обличье и убежал в лес. Предстал перед господином всех чертей и сказал, «Я исполнил твой приказ. Три года верой и правдой прослужил Горемык». «Знаю», — говорит господин всех чертей, — «молодец». А черный леший просит, «Дозволь мне напоследок сыграть с крестьянином одну шутку. Уж очень мне было тошно у него в работниках жить, да добро ему делать. Ведь я зла я злая сила». — Ладно, — отвечает господин всех чертей. — Так уж и быть, подшути над мужиком, только смотри, не переборщи Утром проснулся крестьянин, увидал своего работника, такого же, как всегда, а работник ему и говорит. — Надумал я от тебя уходить. Давай рассчитаемся, — крестьянин отвечает. — Ты служил мне верно и добро мое приумножил. — так что проси плату, какую хочешь. Черный леший говорит, мне много не надо, меру ржи да большой котел. Дал ему и то и другое, черный леший насыпал рожь в котел, залил водой и стал варить да выпаривать, процеживать да переливать, а сам говорит мужику, смотри, что я делаю, да запоминай.